Страница 315. Письмо 256. Джону Кэнворти. 1895 год. Марта двадцать седьмого, Москва. «Дорогой друг, получил ваше письмо и книгу, и брошюру. Примечание первое. Книга превосходно переведена и издана. Я перечел ее. В ней много недостатков, которых я не сделал бы, если бы писал ее теперь, но исправлять ее уже не могу». Главный недостаток в ней – излишние филологические тонкости, которые никого не убеждают, что такое-то слово именно так, а не иначе надо понимать, а напротив, дают возможность, опровергая частности, подрывать доверие ко всему. А между тем истинность общего смысла так несомненно, что тот, кто не будет развлекаться подробностями, неизбежно согласится с ним. Брошюра ваша превосходна, особенно конец». Давно пора сказать народу то условие, при котором он достигает блага. Глядя на страдания народа, всегда страшно предъявлять к нему еще тяжелые требования, а это необходимо, и вы сделали это прекрасно. Теперь скажу вам о том проекте, который в последнее время занимает меня. В последнее время я с нескольких сторон получил предложение денег с просьбой употребить их на полезное для людей дело. Вместе с тем у меня все больше и больше накапливается материала. статей, книг, брошюр, русских, немецких, английских. Удивительно в этом отношении безжизненность французов, одного и того же направления духа, указывающих на невозможность продолжения существующего порядка вещей, и на необходимость изменения его, и изменения не старыми, оказавшимися недействительными средствами, или насильственным низвержением существующего порядка, или попытками постепенного изменения его посредством участия в существующем правительстве. А религиозным усилением отдельных личностей, как это отлично выражено в вашем письме. Я говорю не свою программу, а только выражаю один несомненный признак, общий всем тем статьям и книгам, которые я получаю. То и другое обстоятельство. Предложение денег и накопление книг и статей одного и того же характера и часто очень сильных по и по выражению побуждают меня вернуться к давно уже занимавшей меня мысли основать в Европе, в свободном государстве, в Швейцарии, например, Международный не журнал, а издание под одним и тем же заглавием в одной и той же форме книг и брошюр на четырех языках – французском, английском, немецком и русском, в котором бы печатались самым дешевым образом все сочинения. Первое – уясняющее истинный смысл человеческой жизни. Второе – указывающее несогласие нашей жизни с этим смыслом. И третье – средство согласования того и другого. Общее заглавие всему ряду изданий можно бы дать «Возрождение» или что-нибудь подобное. Если можете мне прислать еще несколько ваших, как первых, так и последних брошюр, пришлите мне. Примечание второе. Лев Толстой. Примечание первое. Толстой получил от английского пастора, писателя, переводчика, издателя его сочинений Кенворти письмо 12 марта и передал статье «Соединение и перевод четырех Евангелий» и брошюру «Рабство, древнее и новое» Лондон 1895 года. Второе. Мысль о создании интернационального издательства возникла у Толстого в связи с обращением к нему многих незнакомых лиц с вопросом, на что полезнее дать деньги. Проект организации издательства «Возрождение» не был осуществлен. Конец примечания.